Глава 4. Вино Хайшуй. Юньци, самый южный из небесных дворцов, сиял в лучах восходящего солнца граненым алмазом. В этом он ничем не отличался от большинства зданий, что гордо возвышались над хлопком густых облаков. Но его хозяин, Цай Джиань, всегда выделялся среди других небожителей — И потому превратил окрестности дворца в пышный, вечно цветущий сад с ажурными пагодами, выгнутыми мостами и плакучими ивами, склоненными к воде. Все в нем носило утонченный вкус бога судьбы. Нефритовая стена в форме облаков, отделявшая сад от небесного города, радовала глаз множеством круглых сквозных проемов, напоминавших луну, чем намекала на эликсир бессмертия, искомый всеми даосами, и сама навязчиво приглашала войти внутрь. Лью Инжень прошла через одну из лун, очутившись в крытой извилистой галерее, обсаженной зеленью. С каждым изгибом галереи перед глазами менялись маленькие уютные дворики, то утопающие в тени, то залитые солнцем. Через некоторое время открылся вид на большой пруд со стравками и мостами, окруженными крутыми берегами, на одном из которых стоял белокаменный дворец Юньцы. Она перелетела через пруд, и мгновение ока очутилось у входа, «Познать предел совершенного добра», — гласил девиз, вырезанный на табличке из орехового дерева. Лью Инджинь усмехнулась. «Бог судьбы был еще тем шутником. Творящиеся под сенью дворца юньцы далеко не всегда относятся к категории добра или хотя бы справедливости, ведь судьба по определению слепа. Отца Джиань менял судьбу безо всякого снисхождения как к небожителям, так и к смертным». Она была уверена, врагов дворец Юньцы и его хозяин за минувшие тысячелетия нажили достаточно, чтобы оказаться навеки проклятыми. «Что же ты застыла на пороге, Дземейн Джинь? Входи!» — раздался бодрый голос Цай Джианя. Войдя внутрь, она обнаружила хозяина дворца Юньзы за сортировкой книг-судеб. Свитки разной толщины, помеченные деревянными бирками — Занимали шкафы-стеллажи вдоль трех стен центрального зала, делая его больше похожим на жилище ученого, чем небожителя. «Опять кого-то отправил на перерождение, Сюндицай? Цай?» «Ты точно моя дземэй или змея из пустынного края?» Цай Джайн с улыбкой оторвался от работы и направился к столу. «Садись». Люин Джейн с готовностью опустилась на стул возле хозяина дворца. Расправив рукава мантии, она невинно взглянула на бога судьбы. Его улыбка стала шире. «Ну, говори уже, Дземей, зачем тебе понадобился этот ворчливый старик?» Жалобами на старость Цай Джиань, конечно, перестарался. Лицом он походил на прекрасного юношу, и только глаза выдавали истинный возраст. Не своим видом, а изнутри мудростью, разбавленной легкой грустью. Этот небожитель повидал больше остальных, пройдя всю войну хаоса. Лю Юнь Джейн стала его другом гораздо позже и всегда удивлялась той мягкой опеке, которой Цай-Джуань окружал ее каждый раз, стоило переступить порог дворца Юньцы. Опеки без намека на превосходство. Я за эликсиром сокрытия Синдю. Дай его мне. Взгляд Цай-Джуани вмиг стал острым, как отточенная кромка меча. Он недовольно вздохнул, не спеша выполнять просьбу. Ты давно в зеркало смотрелась, Дземей. Выглядишь так словно из тебя всю жизненную силу высосали. Каждый раз ты приходишь такой с парной медитации, ты не думала передать заботу о его величестве кому-то другому? Уже нечего передавать синдю. Люин Джейн нахмурилась: Мой брат лежит в своем дворце, напоминая мертвеца, но я добьюсь для него справедливости. Или рассеешь собственный дух где-нибудь в пустынном крае? — проворчал Цайджиань, извлекая из рукава яшмовый флакон. «Ну, если ты настаиваешь, держи». Он протянул ей эликсир, продолжая сверлить взглядом. «Ты же бог судьбы. Почему такой мрачный?» — Упрекнул его люин Джень, пряча флакон за широкий пояс. «Конец. Это лишь начало нового». «Именно поэтому». В тон ей ответила Цай-Джань. «Даже у высшего небожителя есть предел Дзэмэй». Ты совершенно не щадишь себя. И мне за тебя страшно. Едва вышла из парной медитации, как бросилась восстанавливать Великий Барьер. А теперь собралась в пустынный край. Ты успела очистить ци. Сюнди. Нет, ответь. Сколько времени ты провела за восстановлением собственных сил? Достаточно. Лгуния. Моя и маленькая лгуния. И твою ложь выдает весь твой вид. Цай Джиань покачал головой и опять вздохнул. Люин Джень отвела взгляд и вымученно улыбнулась. Цай Джень прав, она на пределе. Но кто сказал, что владыка страшнее справится с таким пустяком, как поиск злого демона, покусившегося на жизнь императора? Разве это не ее обязанность беречь три мира? Давай лучше выпьем, Сюндея. Цай Джень потер гладко выбритый подбородок и хитро прищурился. ⁇ «Дземей, а почему это выглядит так? «Потому что я прошу именно Хайшу и Сюнде, не будь таким жадным». «Дзэмэй, ты ведь не забыла, да? Вино с животворящим названием не приносит счастья его пьющим». А я!» Люин Джен недовольно хлопнула ладонью по столешнице. «Неси уже! Твоя дзэмэй на некоторое время покидает девять сфер. Это нужно отпраздновать, не так ли?» Цай Цайджиань с недовольным лицом прошел в дальний угол центрального зала и, повозившись с изящной резьбой на полке, открыл потайную дверцу, чтобы извлечь оттуда небольшой кувшин. Распечатав его, он разлил вино по чашам. «С тобой я всегда готов выпить, Зэмэй. Но только не за перерождение твоей души», — мрачно произнес бог судьбы, одним махом осушая свою чашу. Льюин Джейн закашлялась от неожиданности, едва не поперхнувшись вином, — «Ты меня сейчас проклял, Сюнди, или...» Она прильнула к столу, вглядываясь в помрачневшее лицо царя Джуаня. «Что ты видел в книге моей судьбы?» «Даже если видел, то не сказал бы». Отрезал тот мрачнее еще больше. «О, какой непогрешимый бог судьбы!» Люин Жень допила вино и налила еще. «А если я попрошу сказать ради нашей дружбы?» «Владыка Страж, ты пьяна!» Строго отозвался Цай-Джуань, отбирая у нее кувшин. Нет! рассмеялась она, а ты испугался, что я засунула нос туда, куда не следует?» Лиса! Я? Люин Джин ткнула себя пальцем в грудь. Еще и оскорбляешь, Сюнди. Хайшуй и правду ударила в голову. Крепкое вино. Сколько тысяч лет Цай-Джуань бережно хранил этот кувшин, а теперь вот не пожалел разделить его с ней. Такой милый! Она улыбнулась своим мыслям, наблюдая за немного смущенным хозяином дворца Юньцы. И не думала оскорблять, Займей. Но узнав свою судьбу, ты изменишь ее так, что ничего путного из этого не выйдет. Это еще хуже, чем пить запрещенное вино Хайшуй. Если нас поймают за его распитием, я лишусь звания Бога судьбы. Но от тебя, Займей, отправят вечное уединение куда-нибудь на край небес. Но это будет ничто по сравнению с нарушением естественного течения судьбы. Так ты видел или нет? Упрямство Лю Джи не занимается. Она привыкла дожимать там, где другие отступают. Нет. Твердо ответил тай Джиань, сделав большой глоток прямо из кувшина и потупился. Ха-ха-ха. Ты еще больше лис, Синдия. Но ничего, я не в обиде. Давай выпьем. Что-то мне сегодня на сердце неспокойно. Она не смогла разгадать мимолетный взгляд цаи Джианни, брошенный на нее. Бог судьбы вновь спрятал его за густыми ресницами и сдержанно улыбнулся. «Давай выпьем, дземей». Он поднял наполненную до краев чашу. «За тебя, владыка-страж, пусть судьба сбережет на всех каменистых тропах далеких пустынных земель». Дворец наказания в небесном городе был такого же невинно-белого цвета, как и все вокруг. И балкон на Казани в нем тоже напоминал баранье Сало, с которым поэты смертных так любили сравнивать безупречные лица своих красавиц. фан Синюнь стоял коленопреклонённым у самого края балконного выступа, нависающего над бездонной синей пропастью небес. Кучевые облака внизу уже рассеялись, гонимые жаркими лучами взошедшего солнца. И ветер заметно усилился, то и дело резкие порывы дергали первого ученика Лю Инжэнь за широкие рукава ханьфу. Он решил остаться в одежде, и теперь на безупречном белом шелке проступило шесть багровых полос. Молнии разрезали ткань вместе с кожей и плотью, прячущейся под ханьфу. Но Фань Синюнь не издал ни звука, предпочитая изгрызть губы в кровь, чем попросить пощады. Окружающие его воины служили дворцу Гуанхуэй. По приказу Бога войны они присматривали за экзекуцией, а это означало, что чиновники Дворца наказаний были особо прилежны. Разрыв между ударами сократили, не позволяя перевести дыхание. Фан Синюнь уже сомневался, дождется ли он конца, не потеряв сознание. Позорить себя и Дворец Даффан не хотелось. Но что поделаешь, если каждая молния отбирает духовные силы, а меридианы наполняются адским пламенем, отжигающим все тело боли? Когда сбоку послышались торопливые шаги и очередной удар молнии задержался, он поначалу не поверил. Но на балконе наказание действительно показалось инсинхуа. Знакомое лицо двоилось у Фан Синюни перед глазами, однако он все равно заметил «дева взволнована». И осознание этого показалось ему глотком целебного эликсира, залечивающего все телесные и духовные раны. «Шидзеин». Она коротко взглянула на него и, обратившись к воинам, показала жетон дворца Даффен. Владыка-страж приказала остановиться. «Управляющий Инты ты не ошибся, отозвался командир в позолоченных доспехах. «Как Владыка-страж может стоять выше его величества, распорядившегося нанести этому преступнику десять ударов?» «Владыка-страж направляется на поиски демона. Следовательно, Деши Фан нужен во дворце Дафан. Или ты сам вознамерился охранять великий барьер?» «Кто будет отвечать за нарушение приказа Его Величества?» «Это забота дворца Дафан. Здесь много свидетелей. Все видели, что я прервала наказание. Почему командир боится?» Вопрос Инсинхуа задел небожителя в позолоченных доспехах заживое. Назвать воина трусом — все равно, что в лицо плюнуть. Он покосился на фан Синюня, а потом уверенно взмахнул рукой «Уходим!» Дождавшись, пока все воины дворца Гуанхуэй исчезнут в рассветных лучах, Инсинхуа направилась к Фан Синюню. Тот, наконец, смог позволить себе опереться руками о прохладный мрамор, на котором стоял на коленях. «Ты как?» Инсинхуа хотела дотронуться до его рассечённого молнии плеча, но побоялась сделать ещё больнее. «Я в порядке». Фан Синюнь попытался улыбнуться, но получилось плохо, губы дрожали. «Вижу». С неожиданной иронией заметила Инсинхуа. «Держи меня за руку. Возвращаемся во дворе с Дафан. И он был благодарен деве за помощь. Собственных сил на перемещение в пространстве у него не осталось. Оказавшись в своей комнате, Фан Синюнь первым делом поискал глазами Люин Жень. Перехватив его взгляд, Инсинхуа покачала головой. «Ты как ребёнок, Дашисюфан. Меня одной тебе мало? Или думаешь, не справлюсь с лечением ран?» «Где?» Фан Синюнь глотнул, ставший в горле ком, язык его не слушался. «Где твоя Шидзюнь?» — сказал, идет во дворец Юньцы выпить вина с богом судьбы. «Выпить вина?» Эти слова ударили куда больнее молнии. Он недоверчиво посмотрел на Инсинхуа. «Думаешь, шучу?» — спросила та. Он мотнул головой, пряча глаза. Никто не должен видеть его обиду. «Я и говорю, Дашисюн, ты как ребенок. Инсинхуа помогла ему раздеться до пояса и принялась накладывать целебную мазь, дополняя его собственными духовными силами. Прохладные касания прояснили разум Фан Синюня, и как только он стал мыслить трезво, сразу же устыдился собственных чувств к Шидзунлюй. Не подобает ученику проявлять неуважение, кто он такой, чтобы рассуждать о действиях наставницы. Успокоился. Уловила смену в его настроении Инсинхуа. Нужно излечиться как можно скорее. «Отдохни немного, я отведу тебя на белый источник. Владыка-страж разрешила. Теперь ты перестанешь на нее сердиться, а, да Фан. В голове шумело, да и ноги плохо слушались. Пьяная небожительница — наверное, забавное зрелище. Люин Джень оперлась рукой о гладкую стену, осторожно оглядываясь. Нет ли поблизости кого из прислужников дворца Дафан? Неприглядных слухов ей только не хватало». К счастью, во дворце было пусто и тихо. Хайшуй неожиданно показала свое коварное лицо. Сюндицай не солгал. Пить нужно меньше. Она тихо рассмеялась. Добравшись до внутренних покоев, Люинджин принялась раздеваться. В памяти почему-то вертелось единственное за сегодня воспоминание, и это был не император, неподвижно лежащий на полу дворца Шантянь, а раскрытый веер Сюндицая — Бог судьбы положил его на стол рядом с кувшином Хайшуй — «ши сиван поме». Вот что задушевно советовали нанесенные на веере иероглифы — убить надежды. «А ты шутник, Сюнди. Но чего я жду от Бога судьбы? Пожелание счастья?» Она набросила халат Шиньи на голое тело и отправилась к белому источнику. «Нужно протрезветь немедленно». Теперь Лю Инжэнь не удивлялась событиям, предварившим войну хаоса. Волшебное вино Хайшуй на самом деле могло стать причиной оскорбления избранного императора, бывшим бога войны, Хунь Сянь Юнем. Брат вспыльчив, а Хунь Сянь Юнь дерзок по природе. В то, что он родился из демонической ци, Лю Инжэнь верилась мало. Однако это не мешало ей считать падшего бога войны величайшим злом в трех мирах, как и весь клан село. Слишком много крови пролилось по их вине. Не глядя под ноги, Люин Джейн спрыгнула в бассейн с молочно-белой водой и на кого-то налетела, после чего перед ней показался Фан Синюнь, весь мокрый и неподобающе одетый. Шипением погладив ушибленное колено, она в недоумении посмотрела на виновника травмы. Тонкая рубашка из полотна облегала крепкое мужское тело, позволяя разглядеть каждую мышцу на животе и груди. «Шидзун!» Со смущенным видом воскликнул тот. «Кто... кто позволил?» Вспылила Льюинджин, непроизвольно отшатываясь от ученика. «Владыка-страж, так ты и позволила?» Из-за бумажной ширмы, что стояла у бассейна, раздался веселый голос Инсинхуа. Люинджин нахмурилась. «Позволила? Она?» В опьяневшую голову не приходила ни единой умной мысли. «Позор!» Инсинхуа выглянула из-за ширмы и пришла ей на помощь. Ты сказала излечить до к завтрашнему утру, а Белый источник в этом лучший помощник. Я сейчас уйду, Шидзунь. Фан Цинюнь потянулся к лежащему на плитах халату. Не стоит. Остановила его Лю Ин Джинь. Тонкое полотно рубашки не скрывало и другое: багровые рубцы, оставленные на теле ученика молниями. Я. Она перехватила искрящийся смехом взгляд Ин Синхуа. Это Шидзунь зашла проведать ученика. Если с ним все в порядке, она покинет источник первой. Мэй Мэй, следуй за мной. Инсинхуа догнала ее на дорожке, ведущей к дворцу Дафан. Инженцэ, у тебя шиньи промок. Лю Инжень передернула от слов управляющей, представив, как выглядела перед учеником, она неожиданно для себя покраснела. Инженцэ, как думаешь, да Шэсун еще жив? Слишком уж зрелище было убийственным. Закрой рот все таки нужно распрощаться с дурной привычкой пить хайшуй. Лю Инжиню кратко вытерла выступивший на лбу пот. Одно хорошо. Протрезвела быстро. О состоянии Фан Синюни и степени его живости она старалась больше не думать. «Как скажешь, Инжиндзе?» Донесся запоздалый ответ Инсинхуа. Молчать управляющая дворца Дафан совсем не умела. «Чем о всякой ерунде болтать? Лучше приготовься к завтрашнему дню». Мы покидаем девять сфер на рассвете. Стройная девичья фигура за ее спиной мгновенно растворилась в воздухе. Люин Джин заметила это по исчезнувшей на дорожке тени и облегченно выдохнула. Больше не нужно притворяться. Она пощупала горячие щеки. Стыдно. Ну что за день сегодня? Едва не потеряла лицо.